Глава шестнадцатая Это открытие было чрезвычайно важно в глазах Зверобоя и его друга. Можно было рассчитывать, наверное, что Хаттер и Генрих Марч, проснувшись, задумают сделать новые нападения на индейцев. Но по мере того, как приближался час свидания, магиканин не думал больше о скальпах и заботился только о том, чтобы уснувшие товарищи не расстроили его планов ковчег плыл медленно и прошло больше четверти часа прежде чем подошел он к назначенному месту чтобы укрыть свой огонь от наблюдений из замка тома плавучего индейцы расположили его на самой южной конечности мыса и он так был заслонен с этой стороны густым кустарником что даже зверобой лавировавший направо и налево, терял его извину. «Минги развели огонь почти подле воды», — сказал он, обращаясь к Юдифе. «Это доказывает, что они не ожидают нападения отсюда». «Хорошо, что ваш отец и Генрих Марч заснули крепким сном, иначе они опять могли бы взяться за свои опасные проделки. Пора мне и Ченгачгуку пересесть в лодку». Правда, звезды нет еще, но она скоро взойдет. И, вероятно, никто из нас в эту ночь не увидит ее за облаками. Уат-Ауа, уверен, не опоздает ни на минуту, если только дикари не спрятали ее. Зверобой живостью возразила Юдив. — Это предприятие чрезвычайно опасно, и я не понимаю, зачем вы принимаете в нем участие? — Вы зачем? Разве вы не знаете, что мы хотим похитить Уат-Ауа, невесту чингачгука на которой он женится тотчас же по возвращении домой? Но ведь жених-то индейец, не вы. И это предприятие такого рода, что его можно с одинаковым успехом выполнить одному, без всякого постороннего содействия. Вы хотите сказать, что это дело касается только Чангачгука? «Разумеется, магиканин мог бы справиться с лодкой без моего содействия. Но если будет нападение со стороны Мингов, помощь друга ему необходима. Да и сами вы, Юдив, неужели согласились бы оставить друга в опасную минуту?» «К несчастью, вы совершенно правы, Зверобой. И однако же я бы очень хотел удержать вас в ковчеге. Обещайте мне, по крайней мере, одно – не заходить в самые лагеря дикарей, и ограничатся только похищением девушки. Господь с вами юдивь!» Зверобой и краснокожий отправились в свою опасную экспедицию с холоднокровием которое могло бы сделать честь самым опытным воинам. Индеец поместился на носу лодки, чтобы удобнее выскочить на берег, а его товарищ спокойно взялся за весла, управляя легким челноком. Вместо того, чтобы ехать прямо к мысу, Зверобой описал диагональную линию к центру озера, чтобы при подъезде к берегу можно было принять выгоднейшую позицию. Тот пункт, где высадилась Хетти и куда обещала прийти Уа-Тауа, находился на самой высокой оконечности мыса. Следовало изучить эту местность, и для этой цели Зверобой на минуту остановил лодку. Ночной мрак густел с каждой минуты. Но еще можно было различить контуры гор, став место, где остановились смельчаки. Напрасно магиканин смотрел на восток, стараясь найти обетованную звезду. Облака были слишком густы. По мнению зверобоя, звезда должна была появиться через несколько минут, но его нетерпеливый приятель воображал, что будто очень поздно и что Уата-Уа, без сомнения, на берегу. Это мнение, разумеется, одержало верх, и зверобой принужден был грести, принимая всевозможные предосторожности. Весла поднимались и погружались в воду без малейшего шума, и когда они подъехали и оказались на расстоянии пятидесяти ярдов от берега, Чингачгук выпрямился во весь рост и схватился за свое ружье, Подъехав еще ближе к темной опушке леса, они заметили, что слишком уклонились на север и переменили направление лодки, которая двигалась как будто сама собой, по какому-то инстинкту. Так осторожны и обдуманны были все движения гребца Наконец лодка остановилась на мели. Подле того места где накануне высадилась Хеттия, откуда слышался ее голос в ту пору, когда ковчег проезжал мимо. Здесь, как и в других местах, берег был очень узок, но кустарник образовал бахрому у подножия леса, и почти везде широкие листья свисали над водой. Ченгачгук вылез из лодки и, очутившись по колено в воде, осторожно пошел к берегу, озираясь по сторонам. Несколько минут бродил он по берегу, надеясь увидеть Уатауа или, по крайней мере, услышать ее голос. Напрасная надежда. Повсюду царствовала тишина, и нигде не было заметно человеческих следов. Не теряя времени понапрасну, он опять воротился к приятелю, который между тем успел причалить лодку, и они начали тихонько разговаривать между собой. Магиканин полагал, что они ошиблись местом. Зверобой, напротив, думал, что они слишком рано явились. Высказав эту догадку, он тотчас же положил руку на плечо магиканина и обратил его взор на вершину восточных гор. В этом месте облака разошлись, и вечерняя звезда заблистала между ветвями высоких сосен. Отрадная надежда проникла в души молодых людей. Они облокотились на свои ружья, насторожив чуткие уши, вслушиваясь в малейший шорох и колыхание листьев. Мало-помалу их слуха начали достигать голоса детей и беззаботный смех индейских женщин. Лучи света, озарившие вершины некоторых деревьев, обличали огонь, разведенный в лесу, но трудно было рассчитать, наверное, расстояние, которая их отделяла от этого костра. Два-три раза им показалось, будто кто-то отходит от огня и приближается к месту свидания, но эти звуки были, вероятно, обманом воображения. Прошло около четверти часа в этом томительном беспокойстве, и, наконец, зверобой, воротившись к лодке, предложил занять позицию, откуда можно было наблюдать все движения индейцев и вместе выяснить, Причины отсутствия Уа-Тауа. Ченгачгук решительно отказался принять это предложение, указав на то, что Уа-Тауа -уа будет в отчаянии, если, придя на место свидания, никого не найдет. Находя причину основательной, Зверобой вызвался сесть в лодку и оставил своего приятеля в кустарнике на произвол судьбы. Усевшись в лодку, Зверобой с обыкновенными предосторожностями отвалил от берега и через несколько минут очутился почти на прямой линии между ковчегом и неприятельским станом. Вдруг яркий свет ослепил его, и ему показалось, что он в виду ирокезов. Новый взгляд, однако ж, убедил его, что нет никакой опасности, что его не заметят, пока индейцы останутся на освещенной стороне. Оставив лодку в этом выгодном положении, он спокойно стал наблюдать. Индейцы, считая себя в совершенной безопасности, развели большой костер, распространявший яркое пламя на далекое пространство. Это был час беззаботного разгула вслед за вкусным ужином после окончания дневных трудов. С первого же взгляда Зверобой отметил, что ирокезы были не все. Он заметил, однако ж своего знакомца, райвенука на переднем плане этой фантастической картины. Вождь показывал какому-то индейцу одного из слонов, вырученных за выкуп пленников, между тем, как оборванный мальчишка с простодушным любопытством смотрел через его плечо. Немного подальше, на заднем плане, восемь или десять индейцев развалились на земле или сидели, прислонясь к деревьям. Их оружие лежало подли них в беспорядке. Женщины образовали особые группы, и около каждой матери толпились и ее дети. Они спорили, смеялись и перебивали одна другую весело и беззаботно. Только одна старуха, сидевшая немного поодаль, не принимала, казалось, никакого участия в общем веселье, озабоченно наблюдаю что происходит вокруг нее. Ясно, что старейшины поручили ей неприятную должность, но какую, он не знал. Глаза зверобоя озабоченно искали возлюбленную Чингачгука, но Уатауа нигде не было видно, хотя свет от костра распространялся во все стороны на далекое пространство. Два или три раза ему почудилось, что он слышит ее смех но его уши были обмануты младенческим смехом других индианок. Наконец, старая колдунья заговорила о чем-то громко и гневно. Тогда, как будто вследствие отданного ею приказания, на заднем плане появились три мрачные фигуры. Молодой воин, за ним две девушки, и одна из них была далаварская пленница. Зверобой понял все. За Уатауа, очевидно, наблюдали. Она обнаруживала очевидное беспокойство, и ее глаза не раз обращались в ту сторону, где взошла звезда, но не было, по-видимому, никакой возможности удалиться за пределы лагеря, потому что колдунья не спускала с нее глаз. Зверобой знал, что Ченкачгук... Ни за что на свете не воротится в ковчег, не употребив отчаянных усилий для освобождения своей невесты, и потому, скрипя сердце, решил помогать своему приятелю до последней крайности.